Глава четвертая. 24 октября 2013 года, 11 часов 45 минут. Кафедра истории РГПУ имени Герцена, набережная реки Мойки, город Санкт-Петербург. Евстахий Велоревич, а вы сами-то вот верите. Евстахий Велоревич нуридинов прозванный друзьями для простоты Невом, по первым буквам имени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 Именно своим незашоренным мышлением и способностью задавать вопросы, которые никогда не пришли бы в голову прилежному отличнику, верящему всему, что написано в учебниках. «Это, как вы выразились, религиозная туфта?» Нев улыбнулся, выделяя интонацией последнее слово и продолжая протирать очки. «Вполне может иметь под собой материальное основание. Вы не думали?» «Ой, ну конечно!»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 Студенты снова нестройно засмеялись. «Хорошо», – кивнул Нев и посмотрел на еще одного студента, отличника Артема, сидящего в единственном числе на первом ряду. «А вы, Артем, тоже хотите денег?» «Не отказался бы», – кивнул тот. «И тоже в лотерею». «Вот тут не соглашусь», – Артем посмотрел на Алексея. Я бы предпочел престижную работу, которая приносила бы мне неплохой доход регулярно, чем разовый выигрыш, который, возможно, никогда не повторится». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Нев. «А вы, Маргарита?» Он посмотрел на стройную загорелую красотку с длинными черными волосами, что-то увлеченно читающее под столом. Девушка испуганно вскинула голову, явно прослушав весь разговор. «А редко замуж предпочла бы».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 «Да иди ты, Светка, со своей общагой!» Тут же отозвался еще один студент. «Вам общагу подремонтирую, а тем, кто в ней живет, какого с этой толк? А миллиончик-то уже потрачен!» Аудитория ожила, загудела, как встревоженный улей. Каждый предлагал сделать для университета что-то свое, причем планы уже не укладывались даже в 2 миллиона. Наконец, Нев попросил студентов утихомириться, и те почти сразу притихли. Никто из преподавателей не мог понять, Как ему это удавалось? Скромный, 53-летний мужчина с застенчивым видом и негромким голосом, постоянно протирающий без того кристально чистые очки, одной просьбой умел успокоить голдящую группу. «Вот видите, Алексей!» Нев снова посмотрел на студента, из вопроса которого и родилась дискуссия. «У вас у всех есть благородная цель – улучшить университет».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 А потому все истории, описанные в ней, — непростой фольклор. «Ага. А еще эти умные образованные женщины к костре жгли», — фыркнул Алексей. «Обвиняю их в черной магии. В черной магии-то хоть вы не верите?» Он со смешком посмотрел на Неву, ожидая, что тот сейчас очередной раз расскажет что-нибудь интересное. Но Нев на этот раз посмотрел на него абсолютно равнодушно. «А вы можете провести...»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 Она то и дело роняла статуэтки и никак не могла решить, куда сложить все эти пылесборники. Нев тем временем оставался на удивлении спокойным. «А нам не помешает то, что еще день?» поинтересовался Войтых с сомнением, глядя на как раз пробившееся из-за туч редкое осеннее петербургское солнце, весело светившее в окна. «Поверьте, духам совершенно все равно, в какое время суток вы к ним обращаетесь».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 Серьезно заметил Нев. «А теперь, если вы готовы...» Он сделал приглашающий жест в сторону стола. Когда все заняли свои места, Нев зажег свечу, взял деревянный указатель и несколько раз провел им над пламенем, уже изрядно подкопченной во время предыдущих сеансов стороной. «Мы обращаемся к духу Анастасии Фроловой, которая жила в этом доме до сих пор...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 Если только за последние пять месяцев, что мы не виделись, у нее не было какой-нибудь психологической травмы. Войтых вопросительно посмотрел на Максима. Правда, на меня она в любом случае не производит впечатление психически неустойчивого человека. Нестабильность на фоне гормональных изменений мы уже исключили. Да и не было у нее никаких травм. Пожал плечами Максим.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 «Демонической сущности», — подхватил Войтых, которая питалась бы ее страхом и, возможно, хотела бы завладеть ее телом, но пока не понятен возможный источник появления такой сущности. Просто так они не вылезают оттуда, где находятся. Что бы это ни было, оно становится сильнее. А это значит, что у нас нет так много времени, чтобы понять, откуда оно пришло.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 то, как минимум, его это беспокоит, и он согласен попробовать любые варианты, чтобы помочь жене. Увести ее куда-нибудь. Это, как минимум, позволило бы нам определить, к чему привязана сущность, к месту или к человеку. Кивнул Нев. «У вас есть возможность пару дней пожить в отеле?» Спросил Войтех, закрывая крышку ноутбука и, наконец, принимаясь за уже немного остывший кофе. У нас есть квартира Сашных родителей, в которой они жили до того, как переехали в центр. Она пустая, там иногда останавливаются нагородние друзья или родственники. Мы можем какое-то время пожить там. Она недалеко, в паре кварталов отсюда». «Это очень удачно», – задумчиво отозвался Войтых. У него вновь появилось тревожное чувство внутри. Но он, как обычно, не мог понять, к чему она относится. То ли к их обсуждению, то ли к происходящим где-то событиям.